Глава шестая. Появление Насти на сцене Большого театра произвело фурор. Это она поняла по в зале, который на несколько мгновений перекрыл музыку. Затем события стали разворачиваться так стремительно, что ослепленная софитами испуганная от осознания своего вандального поступка Настя не сразу поняла, что именно происходит. Ее единственной целью – которой она бежала, была Наташа. Нужно было успеть ее успокоить, прежде чем Диего и Джонни схватят и потащат прочь. Это безумие, похищать ее прямо со сцены. Но она ощущала, что Лика была права, тьма сгущалась вокруг театра. С каждым мгновением волчица внутри напрягалась все больше, готовая к прыжку, а по спине бежали электрическим током покалывания, от которых в крови начинало искрить. Что-то страшное случится, если она не успеет. И поэтому Настя бежала к балерине, обходя испуганных и остановившихся Виллисов. Потом поднялся виск. Кричали зрители и испуганные артистки. Настя слышала, как Диего заорал. «Джонни, берегись!» Музыка оборвалась. Настя оказалась рядом с испуганной Наташей. Как-то не вовремя подумала, что девочку слишком сильно накрасили. Но потом, стараясь перекричать грохот, положила руки на ее худенькие плечи и сказала «Не бойся». Но дальше продолжить не смогла. Ее отбросил прочь красивый и элегантно одетый мужчина, который появился на сцене внезапно. От его толчка Настя попятилась назад. «Не прикасайся к ней!» Глаза мужчины вдруг налились кровью. Настя вытащила меч и выставила его вперед. «Отойди от нее. К ее удивлению, Наташа испуганно прижалась к мужчине, как к своей защите, и посмотрела на Настю с ужасом. «Наташа, я не причиню тебе зла!» Настя пыталась говорить с ней, стараясь перекричать грохот и визг в зале. «Твоя мама... Моя мама! Вы знаете, где она?» Девочка заломила в волнении руки. Настя двинулась к ней, но ее спутник встал между ними. «Не подходи!» Мужчина приподнял верхнюю губу и обнажил звериные клыки. Это был демон, она была уверена. Именно они так невыносимо красивы, даже когда показывают свою сущность. Внезапно рядом с Настей нарисовался Габриэль. Он бежал вслед за Настей, Диего и Джонни. Настя вырвалась вперед, поэтому не увидела, как две балерины из танцующих Виллисов вдруг изменились. Их глаза провалились внутрь, рты стали тоже лишь черными дырами, и оба чудовища обрушились на ребят. Диего только успел крикнуть «Джонни, берегись!», как оказался сам под белым и туманным покровом монстра. Габриэль хотел было помочь, но увидел, как на Настю напал демон и бросился к ней. «Театр окружен, дубина, мы пришли ее спасти, не тормози!» И он набросился на демона. Вместе ангел и демон свалились в оркестровую яму, из которой разбегались музыканты. Настя снова схватила Наташу за руку и потащила со сцены. Девочка вырывалась и кричала. «Да успокойся ты!» Настя повернулась к ней, увидела летящее в них... Огненное нечто прыгнуло на Наташу, повалило ее на сцену и откатилось вместе с ней в сторону. Их обожгло огненным дыханием. Затем послышался удар, взрыв и пламя рвануло на сцену, отрезав им ближайший выход. «Скорее!» – Настя подняла Наташу и потащила к дальней кулисе. Лика выбежала на сцену последней и оторопела. Весь зал кишел самыми разнообразными тварями, среди которых бегали испуганные зрители, в покидающие его. Остальные агенты пытались защитить людей. Лика отстрелила пару тварей, которым удалось залезть на сцену. Затем увидела, как Джонни, уничтожив атаковавшую его тварь, бросился к Диего, к которому присосалась ламия. Отстреливая тварь за тварью, Лика вылавливала краем глаза сражающихся друзей. Рита сражалась, сосредоточенно водя в воздухе руками и что-то бормоча. Вокруг нее парили кресла и сверкающие ножи, которые она время от времени резко направляла на противника. По ведьме вспыхивали холодные искры, освещая ее фигуру достаточно хорошо. Услышав треск, как от детской погремушки, Она развернулась на звук. Плавно скользя по сиденьям и огибая тело мертвой женщины, на нее ползла огромная змея. На одном из балконов вспыхнуло яркое пламя. Жидкой лавой стекло в портер на попавшего под него зрителя. Мужчина вспыхнул мгновенно. Лава облекла его фигуру ярким огнем с кусками застывшей темной массы, а затем превратилась в беляло. Падший ангел увидел Лику, послал ей воздушный поцелуй. С его ладони сорвался огонь, который полетел прямо на нее. Ангел едва успела отскочить в сторону и, подняв голову, увидела, как пламя летит в Настю и Наташу. Она закричала, но Настя успела отпрянуть прочь, увлекая за собой балерину. Лика поднялась и нацелилась в Белялы. Она опустила в него три стрелы. Они вонзились в колокочущее лавой тело демона. Но он лишь улыбнулся ангелу, сжал кулаки, и стрелы, объятые пламенем, вышли из него, развернулись и полетели в сторону Лики, а затем вдруг резко разошлись в разные стороны. Одна из стрел летела в Риту. Ведьма была занята убийством змеи. Заметила опасность в последний момент — но успела соединить три парящих кресла вместе. Стрела прошила их и застряла в последнем. Лика выдохнула. Вторую стрелу перехватил Толя, наэлектризовал и убил ею, как ножом, волосатую тварь, которая подбиралась к вопящей дуняше. Третья стрела вонзилась Диего в спину, и тот, застанав, обрушился на Локи, когда тот помогал ему подняться. Настя пробежала мимо них, уводя Наташу. На ее лице отразилось желание остановиться, но в этот момент на сцену выскочил Серж, схватил ее за руку и потащил за собой. Свет в театре погас окончательно. В темноте Настя бежала за Сержем, утаскивая за собой Наташу, которую била дрожь. В темноте был едва слышен слабый, прерывающийся от сбитого дыхания шепот девочки. «Это сон!» «Просто сон!» «Черт, черт, черт!» Серж внезапно остановился. «Заблудился!» «Где-то у меня был фонарик!» Он отпустил ее и стал рыться в карманах. Настя прижала к себе балерину. «Ты не бойся, Наташа, все будет хорошо!» Волчица в ней зарычала, обнажив клыки. Чернота впереди вдруг стала красной, и перед ними встал огромный демон. Его черные глаза с красными вертикальными зрачками на багровой морде пугали, отчего невозможно было задержать на нем взгляд. Он был уродлив, весь в наростах и шипах, словно из-под кожи выступали зубы проглоченных им звериных черепов. Кожистые крылья упирались в стены коридора, и при малейшем трении сыпались искры. Он протянул руку с длинными когтями, и Настя отступила. роже демона отразилось нечто похожее на ухмылку. Наташа завизжала. Серж позади Насти ругнулся по-французски. «Бежим!» Они побежали прочь от демона в черноту коридора. Но впереди тоже покраснело пространство, и навстречу им выползла огненная змея. Она раскрыла пасть и напала на Сержа. Он метнулся в сторону. Настя воспользовалась его маневром, рубанула змею по шее, которая потянулась вслед Сержу. Голова шмякнулась на пол, тут же погасла и рассыпалась в пепел. Отрубленное туловище в агонии взметнулось вверх, а когда опустилась, на Настю смотрели две змеиные головы, с мелькающими от раздражения раздвоенными огненными язычками. Позади раздался скрежет, который, похоже, был хохотом демона. Настя крепче ухватилась за меч. «Серж, увиди Наташу, я его задержу». «Ты сбрендила, она тебя грохнет». «Чёрта с два она её грохнет». Голос и цаску раздался совсем внезапно. Настя оглянулась. Вампирша в отсветах пламени была совершенно прекрасна и сама оказалась дьяволицей. Она медленно подняла руки с пистолетами. «Валите, ребятки, пока я тут играю!» И она методично начала стрелять в змею. Та взвелась, напала, но вампирша увернулась. Одна из пуль попала прямо в глотку, змея поперхнулась, и эта голова погасла. «Валите!» сказала прикрикнула Ицаску. И Настя побежала назад, к выходу на сцену. Иного пути не было. Ведь дальше по коридору был демон. Граф Витури пытался отрезать полчищу демонов доступ к публике, пока мальчишки-метаморфы, принявшие облик взрослых в форме полицейских, выводили людей. Но тварей было слишком много. Они пробивались в толпу, бросались на людей – Рвали им горло, откусывали носы, ломали с хрустом позвоночники. Началась паника. Братья испуганно ждали инструкции от графа, завораженные кровавым зрелищем. Ему пришлось встряхнуть их за шкирки. «Выметайтесь! Всех, кого встретите, на выход! Сюда не возвращайтесь!» «Но мама...» «Выполнять приказ!» Взревел он, да так, что мальчишки побледнели дуэтом и бросились хватать всех, кто оказался парализован страхом. Ворвавшись в зал, граф сначала зажег все уцелевшие светильники, чтобы остальным было легче сражаться, и набросился на демонов с новой яростью, подмечая между атаками расположение других агентов. Он увидел, как Настя увела Наташу со сцены, И выдохнул с облегчением. Теперь необходимо было прикрыть остальных. На сцене Лика и Локи склонились над Диего, и сердце демона заледенело. Он видел, как на них движется Белял. В ярости он потерял человеческое обличие, став выше и темнее. За спиной его распахнулись крылья. Взревев так, что демоны помельче попрятались под сиденье, он в два взмаха оказался за спиной Беляла. Его мечи были направлены в спину падшего ангела, туда, где виднелись уродливыми отростками остатки крыльев. Но Белиал словно ждал его. С мерзкой ухмылкой он развернулся, в руке у него был меч, он замахнулся и ударил по демону. Лика успела налететь на него сзади, задержать руку, наскочив ему на спину. Белиал в гневе сбросил ее, и она, не удержавшись на краю сцены, свалилась в оркестровую яму. Демону пришлось отскочить от Белиала, теперь он снова наступал. Белиал приставил меч к горлу Диего. «Твой котенок сдохнет, если сделаешь еще хоть шаг!» Глаза Самоэля от ярости затекли тьмой. По щекам пошли черные трещины. Он еле сдерживал себя, хоть и понимал, что Диего все равно умрет. Белял не отпустит его. Вспышка справа отвлекла на мгновение обоих, но этого было достаточно. Настя с воспламененным мечом замахнулась и отсекла голову Белялу. Диего увернулся из-под лезвия, откатился в сторону. Голова демона в короне упала и покатилась по сцене. Тело неуклюже свалилось на бок. Настя смотрела на это расширенными от ужаса глазами. Кажется, она ожидала немного иного эффекта от своего удара. В это мгновение целая голова беляла сгорели, превратившись в лаву, потом в угли, а затем в золу. «Почему вы еще здесь?» и почему вернулись на сцену, да танцевать решили. Набросился он на Настю, чтобы вывести ее из ступора. За спиной Насти пряталась Наташа. В глубине души его переполняла гордость за храбрость и отвагу, говорящие с призраками, восхищение решительностью той, кого он так долго тренировал и учил драться. Больше всего хотелось обнять Настю и вывести ее из театра, но он чувствовал, что его помощь нужна в другом месте. Она перевела остекленевший взгляд на графа и моргнула, приходя в себя. «Там демон покруче этого!» «Берите всех, кого сможете, и пробивайтесь к выходу!» «И цаску там!» Кивнул он на звук выстрелов. Настя подтвердила. И когда граф витурий метнулся в служебный коридор со сцены, Хотела помочь Диего подняться, но оборотень ее остановил. «Я подожду, когда освободится Локи, и попытаюсь регенерировать. Вам меня все равно не вытащить. Бегите!» Теперь Самаэль чувствовал, что и Цаску, справившись с огненной гидрой, пыталась сразиться с кем-то более сильным. Перед внутренним взором вдруг предстали барабаны в пистолетах вампирши. Там оставалось только по одной пуле. Он должен успеть. Он появился вовремя. Демон обрушил на вампиршу огненный удар. Самаэль успел обнять соску крыльями и принять удар на себя. Помоги, Насте! шепнул он в ее черные волосы и выпустил, разворачиваясь к демону. Вампирша на ходу заряжая пистолеты, успела выбежать на сцену и оглядеться. Когда случился. Первый взрыв. Столкнувшись на сцене, Ролан и Габриэль скатились в оркестровую яму. Там они продолжили свою схватку. Но ангел, несмотря на свою явную чедушность по сравнению с накачанным инкубом, побеждал. Нащупав под рукой металл, он со всего размаха врезал демону по мерзкой роже. Один раз и второй, пока не осознал, что держит в руке помятую литавру. Демон рычал, отбивался всем, что попадалось под руку, обломками инструментов и пюпитрами. «Я хочу защитить ее!» – вопил Габриэль, пытаясь достучаться до демона. «Видел я, как ты защищал ее, мать, тупица!» Ролан пытался сбросить его с себя. Кровь, сочившаяся из раны на шее ангела, заливала ему лицо. «Какого хрена ты тут появился?» «Дай мне объяснить!» «Идиоты! Вы только время теряете!» Сильный удар подзад заставил Габриэля остановиться. Лика стояла над ними, целясь в них из лука. «Прекращайте! У нас есть проблемы посерьезней! Надо увезти девчонок отсюда!» Ролан оттолкнул Габриэля и встал. «Ролан!» Он отряхнулся, протянул руку Лике. «Идиот! Она ангел! А они не водятся!» «Очень приятно». Лика кивнула, не опуская оружие. «А теперь оба вылезайте и постарайтесь сделать что-нибудь полезное». Ролан и Габриэль переглянулись. Когда они выбрались из оркестровой ямы, Лика помогла Локе поднять раненого Диего. Ее тут же подменил Серж, и она снова взяла лук и стрелы. «Пошли». Толя, Цезарь и Дуняша правились к насти помогли окружить Наташу в плотное кольцо. Вместе они стали пробиваться к Рите, которая пыталась отбиться от окружавших ее все более тесным кольцом тварей. Их когти то и дело касались тела ведьмы, оставляя глубокие порезы. Рита выдохлась от борьбы и не могла добраться до них. Оставив остальных, Толя и Настя бросились к ведьме на помощь. Но в этот момент... Взрывной волной всех повалило на пол. Кусок сиденья больно ударил Настю в локоть. Боль электрическим разрядом пробила тело. Настя закричала, слезы брызнули из глаз, туманной пеленой закрывая от нее действительность. Сознание на мгновение померкло. А когда она очнулась, рядом были Наташа и Цаску и Диего с Ликой. Подняв голову, она удостоверилась, что с Ритой все хорошо. Лика залечивала ее руку. «Ты как?» «Терпимо», – через силу улыбнулась она. На самом деле она была измотана. Все силы, накопленные во время прогулок на природе, были исчерпаны. Сейчас она не могла бы даже выпустить белую волчицу. Ангел помогла ей подняться, Но в этот момент ее, ведьму-вампиршую Диего, как языком слезнула. Настя рассеянно моргнула. В воздухе под потолком театра стала сгущаться тьма. В зал спускался на крыльях огромный рогатый демон. Он смахнул хвостом агентов, чтобы они ему не мешались. Ребята упали в другом конце зала. Ему нужна была только эта маленькая девчонка, которую нужно уничтожить, чтобы не мешалась под ногами. Люцифер надвигался на Настю и Наташу. Насте было страшно, и она понимала, что против него не выстоят минуты. И он это понимал. Она видела торжество в его глазах. Наташа больно вцепилась ей в плечи, спрятала голову за ее спиной и вся тряслась, как осиновый лист. «Это даже хорошо!» успела подумать Настя. Так она не сможет понять, что ее защитница тоже дрожит. Настя глубоко вдохнула воздух. Сердце билось так быстро, что могло разорваться в любую секунду. От этого быстрого ритма голова окружилась. Единственным препятствием между Люцифером и Настей был горящий меч. Она открыла рот, чтобы сказать что-нибудь язвительное, но остановилась. Губы жалко сводила дрожью. Вот Люцифер протянул руку к девушкам. Настя понимала, что ее движения ограничены, вцепившись в нее Наташей. Она не двинулась с места, только перенесла вес тела на другую ногу и выдвинула меч навстречу лапе Люцифера. Вот, значит, как она умрет. В схватке даже не против Ноктурны, а против того, кому в глаза не хочется смотреть. Голос подобные грому, и слова на незнакомом Насте языке отвлекли демона от нее. Настя тоже повернулась, привлеченная голосом, от которого дрожали перепонки. Навстречу им, через обломки и дымящиеся останки демонов и тварей, шел Самаэль. Насколько Люцифер был уродлив, настолько Самаэль был невероятно красив. За его спиной колыхались, словно крылья тени, сверкающие туманности, пространство Вселенной, будто он нацепил кусок звездного неба себе на плечи. Он был выше привычного, глаза горели светом, и он говорил, говорил и говорил, на ходу доставая свои мечи. Люцифер нервно ощетинился, а потом приподнялся и развернулся к Самоэлю. Бросив мимолетный взгляд на девушек, Самаэль сказал только одно слово которая Настя поняла. «Бегите!» Два раза просить было не надо. Она схватила Наташу за запястье и потащила прочь. Когда два демона схлестнулись в схватке, от столкновения их оружия пошла взрывная волна, которая нагнала беглянок, опрокинула, засыпала мусором. Настя встала, подняла Наташу, и на бегу к ним присоединились Локи и Ролан. Ролан подхватил Наташу на руки, и Настя испытала облегчение. Та сильно тормозила ее движение. Едва они поднялись, вторая волна сбила их снова. По полу и стенам пошли трещины. «Уходим!» Невесть откуда появившийся Цезарь, весь белый от штукатурки и пыли, схватил Настю за шкирку, помогая встать. Рядом обрушился балкон. Часть агентов вышла из зала, Цезарь и Настя остановились, потому что прямо перед ними грохнулась балка, перекрывая выход. В следующую секунду их опрокинула на обломки взрывная волна. Настя сильно ударилась боком, дышать стало больно и трудно. Она еле приподнялась и стряхнула с головы мусор. Повернулась и увидела, что Цезарь лежит рядом лицом вверх, а из его груди – Торчит обломок арматуры, который прошил тело насквозь со спины. «Цезарь!» Паника сковала ее железными тисками. Боль в ребрах не давала сил вдохнуть глубоко и закричать. Настя шепотом, потому что на большее не было сил. Со слезами, бегущими по грязным щекам, пыталась понять, как можно освободить Цезаря. «Тихо, тихо!» Цезарь лежал, полуприкрыв глаза, и тоже часто и поверхностно дышал. «Все хорошо, Настенька!» «Помогите!» – просипела Настя. «Кто-нибудь!» Она понимала, что Цезаря ей отсюда не вытащить. Ее собственные силы были на исходе, а боль с венцовой тяжестью растекалась по телу, парализуя волю и разум. Поэтому, когда она расстегнула рубашку на груди Цезаря, и увидела, что все его тело покрыто старыми глубокими шрамами от ножей, она застыла на мгновение, потому что решила, что ей померещилось. Человек не может выжить после таких ранений. Сквозь стоявшую столбом пыль прошла Лика. Она охнула, бросилась к Цезарю. Отодвинув Настю, подняла его, вытащила арматуру, провела рукой, закрывая рану и останавливая кровотечение. Потом взялась за Настю. А та смотрела на Цезаря, не двигаясь, словно завороженная. «Ты говорил, что ты человек!» Наконец сказала она. Взрывная волна заставила их пригнуться. Все вокруг пошло трещинами. Пол задрожал. «Скорее!» Лика помогла Насте подняться и перелезть через обломки. «Надо уходить!» Втроем они выбежали в разрушающийся холл. Трещины на мраморном полу, казалось, бежали за ними, преследуя, стараясь поглотить. Они выскочили к выходу, где падали части портика, и колонны шорохом кривились под готовым обрушиться зданием. Сбежали со ступеней, увидели вдалеке, за кордоном пожарных машин, друзей и бросились к ним. Настя обернулась. Квадрига Аполлона, наклонившись, спускалась, казалось, с небес в облаке пыли. В следующее мгновение крыша окончательно просела, поднялся столб пыли, и театр исчез из вида. Навсегда. Цезарь стоял рядом. Его лоб был рассечен. Кровь тонкой струйкой стекала по белой, как у статуи кожи. «Ты говорил...» Настя задохнулась от боли и слез. Ее предал человек, которому она доверяла как отцу. «Я человек. Правда. Правда, Настя. Но я продал душу, чтобы стать бессмертным. Сейчас не время это выяснять». Она положила руку на лоб. «Как же сложно осознать это все. Люди не бывают бессмертными». «Бывают». В глазах Цезаря были тоска и боль. Вот только бессмертие не приносит счастья. Он хотел взять ее за руку, но она увернулась. Во рту першила от пыли и горечи. Сейчас ей нужно было только одно. Ощутить опору хоть в чем-то, хоть в ком-то. Почувствовать, что она не так безумно одинока, как сейчас. А еще ей было страшно за графа Виттури. Он вышел из облака обрушившегося здания, все еще сжимая в руках мечи, все еще во власти тьмы, ненависти и злобы. Его друзья ждали его. Он увидел, как Рита радостно вздохнула, как вспыхнули ее магнетические зеленые глаза. Локи потрепал ее слегка по плечу. «Видишь, я же говорил, он справится». Лика от облегчения заплакала. Диего обнял ее, воспользовавшись возможностью. Цезарь зажимал рукой порез на лбу, кровь заливала белые от пыли руки. Он был сейчас словно ожившая статуя. Плачущая, грязная и растрепанная Настя. Казалось, она стоит на краю мира с пустыми руками, с грузом невыносимой боли на плечах. Наташа вся в порезах и с разодранными коленями рядом, Ее белое платье превратилось в серую тряпку. Вокруг них ангелы, инкуб и остальные. Вся его команда изрядно потрепанная и напуганная. Он отвел глаза, опустил мечи. Они не выдержат испытаний. Отчаяние обнимало их пыльным облаком. «Демон!» Только она может произносить это слово так, Словно оно не проклятие, а имя ветра, свободного и сильного. Настя подошла, хотела коснуться, но он отстранился. «Мы ведь победили!» «Победили?» Он усмехнулся, находясь в плену злости и отчаяния. «Какая может быть победа, Настя? Посмотри вокруг! Погибают смелые и невинные! Зло всегда сильнее!» «Это не так. Иначе не было бы смысла...» «Смысла нет», — перебил он ее. «Не было бы тебя», — закончила она. «Что ты хочешь от меня?» — зло бросил он ей в лицо. «Я тварь, демон, зло, грязь!» Слова песком скрипели на зубах. «Это ложь!» Она ударила его кулачком в плечо раз, второй, третий... «Ложь!» «Тогда, может, сама дашь мне имя? Потому что я уже не знаю, кто я». Он схватил ее за ворот и тряхнул. Ткань затрещала. Она не сопротивлялась. Мягкая, как кукла. Ее так легко сломать. «Я знаю лишь, что больше не ангел, потому что стремился делиться знанием. И не дьявол, потому что тянусь к свету, «Я дарил вам выбор. Вы назвали это искушением. Я показывал вам красоту. Вы кричали «Соблазн!» Я давал знания, а вы убивали моих учеников. Я одинок. Я окружен вами. Но я не вы. И я больше не готов на подвиги ради вас. Посмотри на них». Он показал на зевак, которые снимали на телефоны разрушенное здание театра и пожарных. да ребят даже доносился смех и обрывки обсуждений. «Людям все равно, и мне должно быть тоже». «Слушай, я не очень хорошо знаю, как помочь падшему ангелу в депрессии, но мне не все равно, и тебе не все равно, я знаю. И им, — она показала на друзей, — тоже. Разве ради этого не стоит обнажить меч? «Нас мало!» «И мы умрем в бою?» «Знаю, но лучше так, чем от страха и стыда. Ты дал мне волю, и я выбираю битву». Ее зеленые глаза без страха смотрели в его тьму. «Ты подарил мне вторую жизнь, и я выбираю битву!» Эхом откликнулась и Цаску, делая шаг вперед. «Ты стал моим наставником, и я выбираю битву!» Диего встал рядом с вампиршей. «Ты спас мне жизнь однажды, и я выбираю битву». Локи поиграл мышцами. «Ты дал мне силу, и я выбираю битву». Рита тряхнула рыжими волосами. Демон смотрел, как один за другим выстраивались перед ним его агенты, его друзья. «Нет, не время сворачивать знамена». «Пусть все против них, а они против всех!» Наконец он кивнул. «Нам осталось мало времени, но мы проведем его весело. Пусть каждый сделает то, что в его силах. Остальное уже не зависит от нас». И в его темных глазах вспыхнули золотые искры света.